Для отлова горил мы выбрали ловушки с максимальной возможной длиной ребра в 3 м. Длину и ширину мы везде, где позволяло место, оставляли именно такую. Высоту уменьшили до 2,20. Ясно, что разворачивать и устанавливать подобную конструкцию в кроне дерева, мягко говоря, нелегко. А ведь наши подопечные в основном предпочитали передвигаться по деревьям, спускаясь на землю нечасто. В первый день мы установили одну ловушку на земле и три на деревьях. На второй день поставили шесть: четыре на ветвях и две внизу. Несмотря на то, что ловушки в свёрнутом виде довольно компактны, в багажник скутера всё равно помещается лишь одна. Это тоже задерживало работу, приходилось периодически делать рейс в лагерь. Две ловушки остались в запасе. У нас на них уже не было сил. У всех портилось настроение при мысли, что эти дьявольские штуковины вскоре придётся переносить на другие места и уж во всяком случае постоянно проверять и перенастраивать. Правда, они были оснащены сигнализацией, которая подаёт на пульт управления в лагере сигнал о том, что ловушка сработала. Однако у них отсутствовали функции сигнала о пустом захлопывании и автоматической перенастройки приманки в соответствии с заранее созданной программой. Не говоря уже о такой роскоши, как самовзводный механизм падающих стенок. Обидно бывает сломя голову лететь по тревоге только для того, чтобы выпустить из ловушки размером с корабельную каюту какую-нибудь паршивую крысу. Но устройства с самовзводом стоят несравненно дороже наших моделей. Они управляются уже киберинтеллектом и в шутку именуются снаряжением для лодории. Вы те же и строя могут, как и любые другие. Любой зверолов предпочитает иметь 10 ловушек попроще, чем одну такую. Даже кибмастер класса Абсолют не сможет поймать животное, если оно к нему не придёт. В первый день после обеда нам пришлось два раза отвлечься от установки, поскольку срабатывали ранее установленные ловушки. В наземную забрёл гигантский декабрас, животное на тихой, редкое, за которое можно было бы получить неплохие деньги. Малыш в очередной раз предложил бросить честную жизнь и вплотную заняться браконьерством. Однако мы его предложение единодушно отвергли. Малыш не то чтобы прирождённый нарушитель закона, но страдает легкомыслием. Несмотря на свою бурную, полную приключений жизнь, в тюрьме он ни разу не сидел и плохо представляет себе условия обитания на каторжных планетах. Крик спрыгнул со скутера на крышу ловушки и свернул одной из стенок. Дикобраз развернулся к открывшемуся проёму задом, угрожающе ворча и тряся иглами. Весу в нём было не менее 70 кг, и сдаваться без боя он не собирался. Сообразив, что на него никто не нападает, а на это ушло минут 10, он повернулся к проёму передом и с шумом втянул носом воздух. Ещё минут 5 он топтался на месте, решая, стоит ли выходить или, может, лучше остаться. Потом, не спеша, потащил своё грузное тело через заросли густой травы к ближайшим кустам. В ловушку на дереве попалась целая стайка маленьких, очень симпатичных оранжево-чёрных мартышек с огромными, изумлённо испуганными глазами. Очевидно, они по одной и по две постепенно собирались там. сообща, пытаясь разобраться, где находится лакомство, запах которого их сюда привлёк. Потом сработал детектор веса, установленный нами на 40 кг. Как только Крейк приподнял стенку, бедняжки сыпанулись из ловушки с такой скоростью, что уже через пару секунд внутри никого не осталось. Эти милые зверушки принадлежали к числу наиболее распространённых на Тихой Видов и постоянно попадались нам в лесу. Хочу одну такую, застонала Кэт, которой было свойственно любовь ко всему маленькому и пушистому. Она уже давно хотела держать дома что-то похожее, но никак не могла выбрать. Какие милашки! А грудка-то видел, почти белая. Нет проблем, сказал я. Поймаем хотя бы одну гориллу, можешь попросить Шанкара взять разрешение на мартышку. Потом оплатишь Ему дополнительный маленький заказ оформить ничего не стоит. Так часто делается. Катя согласным кивнула. Она знала, что многие специально поступают так, когда им надо отловить в заповеднике сразу несколько видов. Получают сначала разрешение на 1-2 самых редких, а уже с планеты делают запрос на дополнительные виды по готовому разрешению. Это легче, чем просить сразу всё. У опавцев часто обрезают большие заявки, причём, естественно, за счёт редких видов. "Ты что, действительно хочешь захватить стихой оранжевую мартышку в качестве сувенира?" изумился Крейк, который тоже знал о желание Кэт. "Но это же всё равно что завозить полевых мышей из Андромеды. И здесь, и на других планетах земного типа, вполне им подобных. Не стоит ли тебе подыскать что-то поэкзотичнее?" Зачем? Мне нравятся эти. На знакомые засмеют. Звероловы, обшарившие всю галактику, привезли на землю мартышку. Скажут, должно быть, это самое ценное, что нам удалось поймать. На всех не угодишь, заступился я за Кэт. Что прикажешь делать? Посадить во дворе на цепь гереманга? Конечно, это неплохой выход, особенно если цепь сделать подлиннее. Можно снимать с участка сигнализацию и экономить на охранных системах дома. А главное, у всех сразу пропадёт охота шутить. После того, как он слопает парочку зазевавшихся посетителей, у наших друзей совсем заглохнет чувство юмора. Мне надо пересмотреть отчёты потихоньки и точно узнать, чем питаются эти милые крошки. Какая-то уже загорелась воплощением замысла в жизнь. Ты случайно не помнишь крейк Они, боже, да к чему угодно. Не понимаю, зачем тащить их отсюда. Они наверняка есть даже в зоопарке Монреаля. Когда вернёмся, съезди туда и купи или просто закажи с доставкой на дом. Кэт немного обиделась на Крейга за столь явное пренебрежение к её выбору и дулась на него до вечера. На следующий день, изгнав из наземной ловушки читу небольших лесных свиней, Мы успешно завершили установку всех остальных спецсредств пассивного отлова и приготовились ждать. Сначала ждать было не трудно. Все просто отдыхали после изнурительного труда в условиях тропической жары. Спецкостюм хорошо защищает тело, но не может уберечь от солнца голову, если нет шлема. Несмотря на это, мы продолжали их игнорировать, пользуясь обычными рациями или коммуникаторами. На верхних ярусах леса, куда проникает много солнечных лучей, нам пришлось работать мало. Мы установили там только две ловушки. В нижних ярусах и на земле, где солнца нет, всегда полумрак и не так жарко, только большая влажность. При полётах на скутере даже приятно, обдувает ветром. В лагере на серас было много естественной тени от растущих там небольших деревьев. И нам не пришлось растягивать солнцезащитные тенты, как мы делали на пляже у озера. В течение первого дня Кэт и Рик трижды летали выпустить попавшихся в ловушки ненужных нам животных. На следующий день Крейк и я сделали 5 рейсов. Вся информация, записанная устройствами ловушек, передавалась в распоряжение БИОСа, что должно было помочь нам впоследствии более тонко их настроить. Мы владели только сведениями ос, которая в свою очередь владела отчётами, предоставленными членами общества. А на Тихой в прошлом высаживалось слишком мало профессиональных охотников. О гориллах Фостера мы знали немного. Относительно других видов имелась весьма обширная, но разрозненная информация, в разное время и по разным поводам переданная ВОЗ учёными и некоторыми организациями и частными лицами. Оставалось лишь действовать методом проб и ошибок, постепенно убирая из программ имитаторов приманок всё ненужное, пытаясь при этом оставить возможно больше того, что могло привлечь горил. Я по-прежнему считал, что они больше похожи на шимпанзе. Когда мы их наловим, а Шанкар распотрошит, давай настояим на том, чтобы их переименовали, предложила Кэт. В твою честь, шимпанзе Дугласа. Ну его к чёрту этого Фостера, пусть все забудут про него. На третий день мы вылетели по тревоге 6 раз, на четвёртый 2 раза. Большинство рейсов делалось по утру, когда бесс выдавал нам новости о том, что произошло за ночь. Ночью мы не беспокоились. Сечитые стенки ловушек были изготовлены из прочнейшего каучукопласта, современного материала, гибкого как резина и несокрушимого как сталь. В общем-то, в нём нет никаких следов каучука. Материал полностью синтетический. На ощупь он нежно бархатистый, но прочен необычайно. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно попробовать разрезать его ножом. Ничего не выйдет. Из него изготавливают ловчие сети и тенёта, которыми можно поймать как небольших животных, так и огромных чудовищ. А как материал для ловушек, он просто незаменим. Даже если животное, попав в плен, испугается и начнёт биться, бросаясь на стенки, вреда оно себе не причинит. Стойки тоже обтянуты слоем каучукопласта. Даже при сильном ударе они их зверю не грозит ничего, кроме лёгких ушибов. И он не сломает зубы, если вздумает их кусать. Нам нечего было беспокоиться о том, что наши ненаглядные гориллы нанесёт себе ущерб, если останутся в одиночестве до утра, дав нам как следует выспаться. Через неделю попался ещё один гигантский декабрас, куда крупнее первого, который никак не хотел покидать ловушку. Ему, кажется, нравилось там, и он не мог понять наших настойчивых попыток выселить его из облюбованного им нового убежища. И ещё через 3 дня проверяют ту же ловушку. Мы опять обнаружили, что она оккупирована декобразом, на сей раз самкой, с чрезвычайно скверным характером. Даже крупнее, чем последний из самцов, она твёрдо решила защищать от наглых самозванцев уютную ловушку. И нам с Риком пришлось изрядно попотеть, прежде чем она хотя бы просто согласилась выйти наружу. Потом ей пришло в голову, что неплохо взять под контроль всю прилегающую территорию. Минут 40 она бродила вокруг, воинственно кряхтела, топорщила иглы и поглядывала на нас, смутно надеясь, что мы спустимся со скутера на землю и вступим с ней в битву. Когда ей стало ясно, что мы жалкие трусы, она разочарованно вздохнула и прямиком направилась домой, в родимую ловушку. И едва успел спрыгнуть на сетчатую крышу клетки и захлопнуть открытую стенку. Дикобраз, расперепев, развернулся спиной и сделал короткий молниеносный рывок назад, едва не достав меня через сетки стенки и верха своими длиннющими, острыми как копья иглами. Спустя 2 часа самка ещё топталась вокруг, не желая отказаться от мысли, что ловушка то самое место, где ей надо остаться жить навсегда. их в будущем произвести на свет потомство после этого случая мы поняли что появление в одном и том же месте трёх редких животных за короткий срок не случайно либо их привлекает сама конструкция либо импульсы посылаемые имитатором приманки кэт высказала мнение что где-то недалеко расположен район их постоянного проживания а если так то мы и в будущем не избавимся от повышенного внимания декабразов к этой ловушке. Не желая впоследствии вести ежедневные небезопасные игры с ними, мы перенесли её на новое место. Но полученные сведения представляли определённый интерес. Если когда-нибудь мы получим заказ на декабразов, легко добьём их в любом числе. Другими животными, которые доставляли много хлопот, были лесные свиньи десятков видов, которые водятся в джунглях Тихой И их размеры варьируются от небольших с двухмесячного поросенка, шустрых хрюшек, до огромных свирепых кабанов весом до 300 кг и больше. Все они встречаются здесь в больших количествах, практически всеядны, и отстроить имитаторы приманки от их широких вкусов не представлялось возможным. Если бы эти звери, служащие наряду с многочисленными видами лесных антилоп, добычей разнообразным здешним хищникам, не были столь осторожны и недоверчивы, нам вообще пришлось бы убрать ловушки с земли. Однако, несмотря на свою бдительность, они всё же частенько попадали в плен. На деревьях главным источником беспокойства оставались упомянутые оранжево-чёрные мартышки и обезьяны других видов и всех цветов радуги. Ежедневно нам приходилось совершать 2-3 вылета минимум. а иногда до двух десятков не считая тягостных обязанностей по перестановке ловушек с места на место кроме кабанов и обезьян нам за первый месяц пришлось выпустить на волю представителей чуть ли не всех крупных травоядных и всеядных видов тихой габариты которых соответствовали заданным параметрам отлова рик не уставал напоминать нам что продаем мы всё это на чёрном рынке так непременно станем миллионерами И только необходимые нам гориллы Фостера упорно обходили ловушки стороной. Ежедневно ругая на чём свет стоит проклять их горил, мы выгребали из самолова в кучу ненужного нам зверья. Переустановка отнималапрорву времени, а результаты оставались на нуле. К середине второго месяца мы так устали, что даже проклинали неуловимых горилл уже без прежнего азарта. И больше всего на свете нам хотелось посмотреть в глаза негодяю, назвавшему такой способ охоты пассивным. Нам начинало казаться, что по сравнению с этой каторгой, охота с воздуха попросту состояние полного покоя.